Глава 11. В душе будто бабочки затрепетали поцелуй, не ожидала. Когда Динар увидел меня в этом шикарном платье, он словно язык проглотил. Молчал и смотрел на меня пристально, цепко. Синие глаза искрились и полыхали. В принципе, я уже посмотрела новогодний салют, только авансом получается в его глазах. Мы подъезжаем. Лимонин въезжает на огромную территорию, всю сияющую роскошь и пафосом огнями. Я попала в настоящий замок, только современный. В размах торжества, наличие роскоши, кругом гигантский особняк в венецианском стиле с просторными садами, украшенными огнями и тематическими светящимися декорациями сражает на повал, заставляя буквально сидеть и смотреть на все это с открытым ртом. Здесь много нарядно одетых гламурных людей, самых дорогих в мире автомобилей. Главный атрибут вечера — лица гостей скрыты масками. Лимузин паркуется, Динар встряхивает наручными часами на запястье, проверяя время. Скоро полночь, до Нового года пять минут, успели прям впритык. Но до фуршета елки не успеем дойти. Наше появление будет эффектным, шепчет с придыханием Динар, наклонившись к моему лицу. Пальчиком пальца проводит по щеке, делает это слишком чувственно. Подбой курантов и искры фейерверков. Он продолжает поглаживать меня, я перевожу взгляд в окно, вижу на открытой площади скопление людей, они устанавливают фейерверки. Самые важные гости приезжают позднее всех, чтобы на них было обращено все внимание. Твой образ разит наповал всех. Лимузин останавливается, водитель обходит машину по кругу, Берется за ручку, собираясь открыть дверь нам. Готовая, Рая? Кивая. Мышцы сводят, пульс ускоряется. Надеваем маски. У меня маска золотая с вихрастыми узорами, инкрустированная бриллиантами, а у черная, но без излишеств. Он берет меня за руку, переплетая наши пальцы и посылает гипнотизирующую улыбку. Волноваться не надо, ведь я буду рядом. Маска и твой новый выражительный образ придадут тебе уверенности. Мужчина прав, я не могу бояться, мое лицо скрыто маской. Сегодня могу позволить себе все, даже стать одной из них, вести себя как леди, получать сотни восторженных комплиментов, пристальные взгляды, шепотки, внимания не только гостей, но и только гостейные прессы. Мы выходим, приподняв пышные юбки сияющего золотом платья, По красной дорожке двигаемся ко входу в особняк, где вечеринка в самом разгаре. Осталось всего несколько метров, я уже слышу голос заводного ведущего, ритмичную музыку, галдеж гостей. Они отсчитывают секунды до полуночи, считают вместе с боем курантов, Новый год сейчас настанет. Вздрагивая, Динар сильно сжимает мою руку и тем самым подбадривая меня, замираем на пороге входа в дом, А холл полон людей, именно там происходит вся праздничная программа. Да начнется главное шоу. В этот момент, когда куранты бьют двенадцать за нашими спинами, взрываются фейерверки, и все гости с ухами оборачиваются, когда видят нас. Уже и про шампанское забывают, про поздравления, про болтовню ведущего. И кто-то же бомбический фейерверк не смотрит, что свистит и за нашими спинами. Все смотрят на меня, на Динара. По залу проходятся восторженные шепотки. «Кто она? Это Динар Багиров?» «Ничего себе, какое платье!» Сногсшибательная девушка!» «Как ее имя, кто знает?» «Кто новая спутница миллиардера Багирова?» «Вспышки фотокамер, топот!» «К нам несется толпа журналистов!» «Раздаются щелчки фотокамер!» «Их десятки, а может, и сотни!» «Что делать? Позировать, улыбаться?» Главное хотя бы просто дышать, крепко держать Динара за руку и ни в коем случае не падать в обморок.